30 -е. В выходные он летит на Сицилию. У него семья оттуда. Устроились с Ксенией на скамейке в парке Монсона против карусели. На Сицилии еще лето. Ксения бросила взгляд на часы. Женька отправилась в кино с подружкой-болгаркой. Обе говорят на зачаточном французском и прекрасно друг друга понимают. Три часа от них ни слуху, ни духу. Здорово, на пару дней в тепло окунуться». Марина смотрела, как вертится карусель. За пожарной машиной крутился танк, за ним слон, за слоном летающая тарелка, за тарелкой карета, моделька мира. Вот он мне и предложил. Из тьмы кареты глядели два скучающих личика. На лошади подпрыгивала девчушка, дергала за вожье и радостно пищала «Юпи-юпи». «Он знает о существовании Дениса?» ну, да? Обещал взять мне отдельную комнату в отеле. Еще и оплачивает поездку. Карусель крутилась все медленнее, остановилась. «Марин, а ты не думала? Может, он маньяк?» Родители набежали, похватали чат Те двое из кареты тянули пальчики в сторону лошади, на которой победно восседала пищавшая девчушка, но их с перекошенными личиками уже несли прочь. «Маньяк?» Марина фыркнула, повозила мыском туфли по дорожке. Я бы там рисовала. Восходы, закаты, море, камни. Ксень, я же ничего не вижу. Вы ведь были в Марокко. Выбрались на неделю. Но Ксеньке и такое событие. Франсуа перешел в режим жесткой экономии, две на хлебнице, а Ксения не жалуется. Это только Корта считает, что она норовит овощи щипать Марин... «Я боюсь за тебя». Ровным голосом сказала, но чувствуется небезразлично. Бабской зависти в ней не на копейку. Отсутствие шансов самой смотаться к солнышку не вызывает жажды перекрыть подруге кислород. Когда Марина впервые услышала этот спокойный голос, сразу появилось ощущение. Настоящее. «Ксень, тут ничего такого». «Пусть». «Но ты видела мужика, готового отпустить свою женщину с другим». Если он проповедует свободу и доверие, Ксения улыбнулась. «Денис, доверие? Променять бы на чудо мне кота на коленях». Вот Наэль и предложил чудо. Карусель начала раскручиваться. Марина смотрела на нее, не отрываясь. «Ну, значит, я никуда не поеду. Буду все выходные в отеле ключи выдавать». Ксения достала телефон, стала искать номер дочери. Ты поедешь и сломаешь то, что строила три года. Нажала на клавишу набора. А может, тебе и правда пора все сломать?